Мелкий дождик ложился на серую поверхность скалы, делая их глянцевыми. То тут, то там тонкие ленты ручейков стекали по выбоинам и струились по развалу камней. Воздух наполнял мерное шуршание, которое дополняли яркие акценты одиноких капель падающих в прозрачной лужицы. Николай крепко держал ладонь вары, а его стопы мягко прощупывали почву перед каждым шагом. Вара шла за ним след вслед, плечи ее ныли от напряжения, глаза слезились. Сколько им еще пробираться по коварным ущельям? Она снова поскользнулась и, чтобы удержаться на ногах, цепилась в одежду Коли. Тот потянул руку Вары вверх, помогая ей восстановить равновесие. Грудь Вары тяжело приподнималась. Она уткнулась горячим лубом в спину Николая. Тот осторожно помог ей присесть на плоский камень. — Давай немного отдохнем, — заботливо произнес он. — Хочешь пить? Вара кивнула, и Коля, подхватив пустую бутылку, направился к скале. Бутылка исчезла в небольшом углублении, раздался всплеск, по приплечью Николая потекли прозрачные струи. Вара устало подняла голову к небу, подставляя разгоряченное лицо дождику. Они бродили уже так долго. У нее ныли ноги, а босые ступни даже немного кровоточили. Жаль, что она не догадалась попросить у той женщины какую-нибудь обувь. Впрочем, бывшая небожительница так и не привыкла к ней. Перед лицом появилась наполненная влагой бутылка. Вара благодарно приняла ее из рук Николая и жадно приникла к горлышку. Глаза ее закрылись, и она наслаждалась тем, как вода приятно холодит ее горло. Довольно выдохнув, Вара полоснула из бутылки свое лицо и облила гудящие стопы. "Все", сказала она, протягивая опустевшую бутылку Николаю. "Отдохнули. Идем". Тут невесело усмехнулся. "Слушаюсь, госпожа. Но ну, может ты разрешишь верному рабу хотя бы умыться?" Зубы Вары скрипнули от злости, и она посмотрела на Колю так красноречиво, что ироничная улыбка сползала с его губ. Он вздохнул и склонился над углублением. Послышался плеск воды. Коля довольно фыркал, а в сторону летели брызги. — Тебе не кажется? — громко спросил он, проводя мокрыми руками по серому ершику волос. — Что стоит подумать, прежде чем снова брести по скалам в надежде, что держатель найдется сам собой? — Ты о чем? — сердито спросила Вара, тихонько шевеля пальцами ног. Николай развел руки в стороны. «Скалы размыло, — Скалы размыла, мягко ответил он. — Все изменилось. Ты же видишь, мы не можем даже отыскать ту самую скалу, с которой забирались на облака. А как найти человека, которого никогда не видели вместе месте, не узнаем? Вара устало вздохнула и судорожно сжала зубы. Она не имеет права сдаваться. Там, на облаках, остался ее народ, который верит своему держателю. — Можешь не ходить за мной, — процедила Вара сквозь зубы. — Я и без тебя справлюсь а ты можешь возвращаться к своей правильной жизни, в которой не будет разрушающего солнца. Лицо Коли потемнело, а глаза сверкнули. — Зачем ты так? — резко спросил он. — Я лишь предложил подумать и составить план поисков. Варя решительно поднялась, и руки ее уперлись в бока. — Вот и составляй свой план! — крикнула она. — Например, как будешь наслаждаться обществом своей вики, потому что с этой минуты ты ко мне и не притронешься! — Варя! — воскликнул Коля и тут же тихо добавил. — Зря я тебе сказал, Знал же, что не поймешь. Вара, угрожающе надвинулась на него. «Да — Да! — поскликнула она. — Не понимаю, как ты мог играть моими чувствами? Зачем убеждал, что всегда будешь рядом? Ты обманул меня! Коля невесело рассмеялся, ладонь его коснулась мокрого лба. — Мое, меня, рядом! — саркастично произнес он. — Ты всегда думаешь только о себе, Варя, и мысли не допускаешь, что в жизни людей может быть что-то кроме твоей венценосной особы. — Например, Вика? — — завизгнула Вара, надвигаясь на Коля. Кулаки ее сжались, а брови сомкнулись на переносице. — Да при чем здесь Вика? — не выдержал Николай. Он схватил Вару за плечи, наклонился к самому ее лицу и прошептал. — Я про нас с тобой говорю. Вара воздела руки к небу. — О, солнце! — простонала она. — Да ты о нас ни слова не говоришь! — Это ты меня не понимаешь, — скривился Коля. — Мы словно на разных языках разговариваем. Вдруг лицо его смягчилось, и ладонь коснулась ее щеки. — Варя, — Ты необыкновенная, — нежно сказал он. — Ты сильная духом, независимая, невероятно энергичная и способна воротить мирами. Но при этом ты совершенно невежественная и непомерно эгоистична. Вара застыла на месте, рот ее приоткрылся, а глаза удивленно расширились. — И, — медленно произнесла она, — что все это значит? — Что я люблю тебя, — рявкнул Коля и простонал. — Но общаться с тобой совершенно невозможно. — Он легонько оттолкнул Вару, Она неловко взмахнула руками и, покачнувшись, беспомощно скрикнула. Коля бросился вперед, но не успел ее поймать, и Вара с размаху уселась на земле. Ее огромные глаза смотрели на Николая недоверчиво. Неужели он ответил на ее невысказанный вопрос? Сердце Вары застучало, а губы расплылись в улыбке. Справа по склону скалы зашуршал гравий, и лицо Коли побелело. Осторожно разглядывая трещины на камнях, он медленно опустился на колени и протянул руку. — Варя, хватайся скорее, — прошептал он. Вара опустила взгляд на свои пальцы, которые утопали в мелких камешках. Внезапно раздался сильный треск, и скала под ней шевельнулась. Вара только вскинула лицо на Колю и тут же рухнула в темноту. Тело ее погрузилось в вязкую субстанцию, грудь сдавила, а дыхание перехватило. Ощущение было похожим на те, что она испытывала в воде, когда ныряла в подвал розы. Вара задержала дыхание и распахнула глаза, но темнота вокруг была непроницаемой. Она осторожно пошевелила ногами и руками, испытывая легкое сопротивление. Вара поняла, что действительно упала в воду и поплыла вверх. Она надеялась, что плывет именно вверх. Через пару мгновений впереди мелькнул светлый блик, и Вара вынырнула на поверхность. Над головой светило пятно, яркое по сравнению с темнотой, которая царила в большой пещере. Вода вокруг Вары слабо мерцала, по блестящим камням скакали неясные блики. «Варя, ты жива? Ответь!» Крик Коли размножился в многочисленных ответвлениях подземной пещеры. Вара сморщилась от боли в ушах. «Не кричи!» — торопливо произнесла она. «Я внизу, в воде! Тут пещера!» «Кто здесь?» Вара едва сдержала крик ужаса, услышав тихий шипящий голос. Ноги и руки на миг замерли, и она ушла с головой под воду. Это ее отрезвило. Вновь вынырнув на поверхность, Вара огляделась в поисках обладателя голоса. Сердце ее застучало, в ушах зашумело. Я. «Вара», — произнесла она дрожащим голосом, — «держатель верхнего мира, а ты кто?» Несколько секунд тишины показались Варе вечностью, раздался протяжный вздох, а затем Вара услышала. «Я Хина, держатель нижнего мира».